Глава 24. Нет, пора с этим делом завязывать. Я снова даже близко не представляю, сколько здесь нахожусь. В последнее время часто теряюсь в этом вопросе. Постепенно тьма вокруг разошлась в стороны, и я оказался в овальной комнате. Действительно, будто бы в кривое вытентеицо влез. Убранство комнаты довольно скудное: стол, стул, шконка и унитаз. Что за бред? Зачем всё это? Э ведь в нематериальной форме. Мне всё это без надобности. Но надо отдать должное, намёк неплохой. Востановил в памяти предшествующее мне событие. Молодеек этот самый пидорас, тот сидит на первом месте рейтинга. Этот говнюк встречался мне уже дважды, и ошибки ведь попросту не может. Если на лице спотёт одного азиата с другими я могу, причём легко-лёгкого. Тот одежды я запомнил прекрасно. Не видел ни одного зомби в строгом классическом костюме. Наряд этот в нём и в бою, и просто так разгуливает. Правда, в этот раз поверх костюма он напервал системный бронежилет и ещё несколько защитных накладок на руки и ноги. В общем, подготовился как надо. Но самое главное эта мразь откуда достала артефакт, что работает именно на призраков. Возможно и на духов тоже, на это я проверю лишькой. Выберусь отсюда. Я чуть ли не увидел, что засосало меня в лампу Джина. Где-то на краю памяти всплыли образы, как из длинного носика вместе с яркой вспышкой вылетела едва заметная дымка. Она словно клешнею вцепилась прямо в меня, полностью проигнорировав рунную защиту шестке, и выдернула словно какая-то пушинка. В общем, было обидно. Так легко меня ещё никогда не вырубали. Но оно и понятно. Ведь всё это представление было полностью подстроено. Тем, кто точно смог просчитать время и место моего появления, кто застелил показать приманку, на которую я клюнул бы в любом случае, не обращая внимания ни на кричащую в голос интуицию, ни на предостережения товарищей. Нет, предсказатель теперь точно выходит. Он не может видеть будущее. Уверен, это действительно невозможно. Даже система не в силах рассчитать все грядущие события с точностью до сотых долей процента. Этот мудак видит лишь вероятности, и чем событие дальше, тем меньше точность его видений. Когда-то давно я думал зависнуть у него над головой, как спийкскому, и постепенно капать на мозги при помощи поселкового навыка сомнения. Но теперь даже в этом не вижу смысла. При знакомстве со мной он не увидел угрозы. Не зря же он сам вышел на меня и предложил пообщаться, вступить в отряд. То есть результаты общения он видел, но лишь с ограничениями в нескольких дней. Потом он начал стараться меня игнорировать, немножко подтирать. Думаю, примерно тогда он начал создавать, что я могу быть для него опасным. И нынешние действия пера владыки буквально заявляют о прямом желании меня устранить. Теперь в этом нет сомнений. А зачем великому ракку убивать маленькое безобидное привидение? Видел, как колючая гасила, широдит его жопу, причём изнутри. Как пить дать, точно увидел. И скоро почувствует. Слышь, тихий голос из тьмы оборвал поток красочных образов, что стали один за другим возникать у меня в голове. Да уж, замечтался. Повернувшись, увидел тощего серого мужика, что сидел на шконке и сверлил меня своим бездушным взглядом. А? уточнил я. Всё же непонятно, чего этот мужик имел в виду. Ты что, говорю, чпушила? немного перефразировал тот, и глаза его зловеще сверкнули красными огоньками. И сам он начал медленно подниматься. Да вроде нет, пожал я плечами. А к чему вопрос? Тебя в хату заходить не учили? Теперь он натурально разозлился и медленно двинул в мою сторону. Что примечательно, вместо ног у него дхорож. Да джин. Джин уголовник, мать его, за <къем> за хвост. Вечер в хату и всё такое. Чуть было не рассмеялся я. Ноша оченная улыбка на моём лице всё равно ему не понравилась. Отчего джин оскрёл зубы. Изречев теперь уже рванул на меня. Да бля, как правильно-то? Мне же пришлось убегать. Нет, можно было бы огреть его чем-нибудь тяжёлым, кругомоменталистическим, но этот джин настоящий. Твоё место под парашей, кричал он, пытаясь меня догнать. Но нет, каналы у меня такие поразительные, мне и потаму лептать от него мне не стоило труда. Погоня продолжалась несколько минут, да и когда мой сокамерник сбесился окончательно, я почувствовал, что за спиной творится что-то неладное. Всё серое тело джина покрылось искрящейся пурпурной дымкой, что начала закручиваться вокруг него и концентрироваться на руках. А следом из неё стал появляться магический снаряд. Интересно, что за магия такая? Оличная магия джиннов? Грах. В тесной комнате звук особенно хлёстко ударил по ушам. И только поэтому я не смог услышать рогонь моего обескураженного противника. Вкусно, улыбнулся я, закончив поглощать его взгляды. Да ещё. Ах ты! тихо прошептался камерник, но дальше тратить на него не стал. Решил победить меня в ближнем бою. Вот только я снова побежал, с наслаждением выслушивая в свой адрес ещё больше и больше ругательств. Но спустя час мне надоело. Фирунда какая-то. Мне надо выбираться отсюда. А я от джи набегаю. Говорить он со мной не собирается, дапрашивать не умею, привык залезать в сознание. Так что остаётся пытаться покинуть ламп своими силами. Ладно, скрыйся пока. Махнул я рукой в сторону сакамеринга, и его снесло его ж заклинанием. Хотел себе оставить довольно да странную у него магия. Мало ли, не усвоится потом от магического поноса страдать. Джинн что-то прохрипел, но и правда скрылся. Точнее, теперь я его видел. Как он лежал на шконке, но даже не стонал, мёртвым прикинулся. Оно и не мудрено, ведь заклинание получилось действительно сильным. После этого я начал размышлять, как мне отсюда выйти. Стены, темнота, просто чёрные и словно нематериальные. Долго думать не стал. И раз они нематериальные, значит, состоят из какой-то энергии. Её можно поглотить. По крайней мере, так думал я, а на деле всё оказалось сложнее. Нет, темноту я всосала и спустя пару минут упёрся в металлическую стенку лампы. Внутри стало заметно светлее и уютнее, а огненные серпы вовсе, ножтом ярких бликов отражался от начищенных до блеска стенок лампы. Вот только прорезать её уже не удалось. Всему виной запредельная прочность и, возможно, наружу на лампона не с ней какие-то защитные руны. Хм. Сверху есть крышка. Если получится её открыть, просто упархну на улицу, а там уже разберусь со своими похитителями. Когда бы эту лампу не спрятали, выберусь и надержу множество жоп. Но с этим оказалось сложнее. Взлететь-то я взлетел, а вот выпёрёшь крышку просто застыл. Тяжёлое, еле заперто снаружи. Но попытаться всё равно надо. На свободу хочешь? Подлетел я к притворяющемуся трупом джинну. Зовна мой дом родной. Просепел он и повернулся набок. А ты делай, что хочешь. Тогда ещё один вопрос. Я стану мелкой в глаз или в жопу раз? Сложно было сделать серьёзное лицо, очень сложно. А ещё сложнее стало, когда я увидел изумлённое выражение лица Джейна. Он сразу повернулся, и судя по забегавшим красным глазкам, сейчас в его голове бурлит кипящая мозговая деятельность. Минут через 5 он всё же выложил Вс. Милкой тихо проспел он, но в этот момент я уже не выдержал и рассмеялся. Только после этого разговор мало-мальски перешёл в конструктивное русло. Главное и самое сложное было обставить для Джина так, что он думал, что мы избегаем истирмы. Из я не стал задаваться вопросом, в какой момент у него потекла фляга и почему потекла она именно в этом направлении. Да и не столь важно это. Главное, он рассказал, что выходить сюда попросту нет. Точнее, есть один, но наглох перекрыт защитным непробиваемым барьером. А если приблизиться к этому барьеру, мощнейшая магия тебя попросту испепелит. Уничтожит и душу, и сознание, и тело. И вот чего сразу не сказал, похлопал я по плечу своего нового и заметно повеселевшего товарища. Я всего-то надо было передать ему немного маны. Правда, до того, как он рассказал о единственном выходе, мы проговорили часа 3. Может и больше. Но всё это не столь важно, ведь я создал внутри лампы капсулу времени. Так как размеры её минимальны, то мана у меня ушло всего ничего, тогда как ускорение времени тут примерно в сотню раз. Снароружи прошло лишь несколько минут, и это не критично. Жаль, что сразу до такого не догадался. Ты как? Со мной пойдёшь? кивнул я в сторону мерцающей серой пелены. Так сразу её и не заметишь, и расположилась она в районе носик лампы. Мастерски спрятано гениальным создателем этого артефакта. Не, говорю уже. Золото мой дом родной. Но если отключишь барьер, ну совсем буду благодарен. А давай знаешь что? Я его отключу, но если кто-то потрёт стенки лампы, ты сразу вылетишь и исполнишь три желания. Что? Забей, махнул я рукой и направился к выходу. Было это ну, тяжёлое, понятное дело, что тяжело. Пусть у меня поглощать магии у меня и легендарное, но и предмет этот явно не самый простой. Так что пришлось немного повозиться. Но зато уже через 10 часов перина задергала по швам, и с яркой вспышкой втянулась сквозь мои руки, расположившись где-то в груди. Мана теплом разлилась по телу, а я чуть было не застонал от удовольствия. Но такое и подсесть недолго. Перина пропала, я полетел куда-то во тьму, вспышка Пара секунд тишины и Бля. Хорошо хоть не материализовался, мысленно проговорил я. Всё же владыка не дурак, и спрятал лампу очень надёжно. Сработало, воскликнул Мин, поняв, что презрок действительно попался, и артефакт сработал как надо. Сразу стояло вырвать душу противника из костюма, тот исчез во вспышке портала. Всё же, потеряв контроль, железный монстр начал заваливаться, а людская овеция всё это время внимательно наблюдала за полем боя. Предполагаемым полем боя. Осталось спрятать лампу в наиболее защищённое место. Ли на это есть всего несколько секунд. Совсем скоро здесь начнёт твориться самый настоящий ад. Люди отправятся спасать своего предводителя и этим стоит воспользоваться, оскал сын и приказал местному шару срочно приблизиться. Лучшего места и не придумаешь, довольно проговорил он, передавая лампу своему сильнейшему подчиненному. Местный шар силён не только своей запредельной живучестью, хотя она и вправду запредельна, убить его действительно практически невозможно. Нет, главный козырь твари в том, что мана у него практически бесконечна. Как депоглощённый противник внёс лепту в усиление этого монстра, и каждый кристалл теперь живёт своей жизнью в гигантском теле монстра, полностью подчиняясь его воле. Так что вскоре лампа поместилась в самом центре этого шара, пробиться к ней, не прикончив туарь, попросту невозможно. И не потому владыка смог вздохнуть спокойно. А когда неподалёку засверкало множество порталов, и оттуда повалили вооружённые бойцы, он лишь оскалился. В атаку! Смеете тяжелых. Займите своё законное место на вершине пищевой цепи. Такое сообщение получил каждый зомби, каждый, что есть на всей планете, за исключением, разве что, владения предсказателя. На передачу приказа владыка Мин потратил практически все свои силы, и пусть он держался обеими руками за обелиск, но даже так зомби не выдержал и покочнувшись, упал на каменный пол своего замка. Вот только на его лице появилась улыбка. Миллионы разумных мертвецов прямо сейчас передавали свой ответ, клялись в верности и обещали сделать всё возможное, чтобы человечество в этот день было истреблено. По всему миру началось движение. Огромные орды всявозможных тварей разом рванулись в сторону ближайших поселений живых. Это рвали и не как людей, так и животных, лезли в воду, сметали на своём пути леса, постройки, целые города превращались в прах под ногами смертоносных монстров. уже спустя несколько минутся планета наполнилась страхом, криками и рёвом тварей. Но на лице Мина лишь расцветала улыбка. И о город приказ также не обошёл стороной. Всё вокруг замельтешило, готовясь отправиться в последний, победоносный поход. Десятки тысяч разноумных, садники, кроватые монстры, все они тут же устремились на север, тогда как сильнейшие изменённые сгрудились около слабенького портала. Их было решено перебросить в тыл, чтобы люди не могли сгруппироваться в единый ударный кулак и вынудить их отвлекаться на стремительные атаки сильных монстров. Дела это не дешёвое, но оно того явно стоит. Главное не позволить врагу объединиться. Также Мин посмотрел и на своего любимчика. Мясной Шерк, как и все прочие мертвецы, словно сбесился. Он проигнорировал нападавших на него системчиков и грациозно отбился от мощных атак медведя. Ирван у стороны ближайшего поселения. Под километровым куполом поселилось немало людей, и все взгляды теперь были устремлены на стремительно приближающегося к городу монстра. Тот просто катился, подминая на своём пути себе подобных, полностью игнорируя попытки отстреляться и регулярно запуская в купол мощные разнообразные магические снаряды. Командир, прорыв! Тесное помещение, вбежал запахравшийся молодой паренёк, и прямо с порога начало питье нападение зомби. Вот только командир, поражённый сотнями боёв, сильный системщик. Мужчина с проседью в волосах, сплошь покрытый страшными шрамами, лет пятидесяти на вид. Облечён он был в тяжёлую техноброню, на его голове появился шлем, вылез прямо из брони. Шлем он надел для того, чтобы связаться с остальными, и новости его очень не порадовали. Действительно прорыв, тихо проговорил он. А в его руках появился здоровенный двуручный топор, покрытый всполохами красноготая энергии. Эпический топор хаоса, не шутки. Это оруже уже разрубило и испарило уже немало врагов. И судя по безумной улыбке под шлемом, готов испарить ещё столько же. По всем фронтам. "Да, командир, они словно с ума сошли", Москник ему принёс. Уже через пару минут завязал с собой Высоченная каменная стена, что была построена лучшими магами земли для сдержания неожиданных атак, простояла слишком мало. Уже первая атака показала, что подобные средства попросту не способны сдержать настоящий напор сильнейших тварей. Первыми ударили волкочьи летающие твари. Среди личного состава сразу начались потери. Некоторые разрывало на куски мощнейшими взрывами магических снарядов, других утаскивали в небо летучие твари, третьих просто жрали на месте. Но бойцы понимали, что за их спинами родные и близкие, да и просто мирные, беззащитные люди. И если сдать рубеж обороны, их смерть станет неминуемой. И потому они продолжали стоять. С каждой минутой защитников становилось всё меньше, а стена начала рушиться. Сквозь провалы вглубь страны хлынули неудержимые потоки тварей. Командир, вас сникнул паренёк, что оказался искусным магом-метра. Он прекрасно защищал своего командира от атак с воздуха. Когда кто-то разрывал целый полчетварих, телез снизу. "Эвакуация", указал он на открывшийся за их спинами портал. "Идём". Новая Кериш мельком глянул в портал. На следом мобухта пора врезался в живот Пренка, отправив того в полёт. Бедалаг успел лишь слипнуть, как оказался в безопасности. Всё же командир специально запустил молодого пацана, а следом принял последний бой. Магиах собаколе насачилась из кердоза маха смертоносного оружия. Ца мужчина остался один против многомиллионной орды, но это вызвало лишь безумную хмылку на его лице. "Давайте, мрази, всех порву", прочел он с железной. В какой-то момент ему показалось, что врагов на стене не слишком мало, и многие идут в обход. И в древев в очередной раз безумный воин прыгнул вниз к самой гуще твари.